Глава 35. Прошло примерно две недели с того момента, как мы ударили ядерной ракетой по заряженному ксеноцитам городу. Это время понадобилось, чтобы преемник Хендмейна создал по известным ему чертежам оборудование на станции. Вот только с этим возникли трудности, из-за чего и время затянулось. Пришлось сделать три рейда на планету за редкими компонентами, которых не было на нашей станции. Мы решили совместить приятное с полезным. Чтобы облегчить нам охоту на Сойна, на которую были направлены почти все разведывательные мощности станции, мы приняли решение об уничтожении всех пунктов хранения топлива. Чем меньше ему достанется, тем проще будет нам его в конечном итоге выследить. С первым местом нам просто повезло. Это, в принципе, был огромный арсенал, на котором все еще оставались проправительственные охранники». Самого правительства не существовало, а идиоты, которые в него верили и еще были готовы за него умирать, оставались. Мы им помогли, причем очень-очень быстро. Вторая и третья обеспечили мгновенный захват. Первую уже не удалось взять с собой, так как нужен был кто-то, кто из космоса сможет контролировать все еще перебирающихся с ПОСа наших мутантов. Иначе могли их потерять и подарить самой пустоте. Она же тьма. На этом арсенале мы сначала добыли чипы, которые нужны были для управления точечными роботизированными руками, а также просто для обработки поступающей информации. Я даже удивился, что они тут хранились, так как разруха вообще не соответствовала тому, чтобы тут что-то драгоценное могло оставаться. Но оставалось, причем много чего. И мы решили, что не стоит всему добру тут пропадать, и буквально трое суток вывозили все, что можно было вывести. Ну а после установили несколько зарядов на цистерны с топливом, запустили зонды со взрывчаткой в подземные хранилища, и с расстояния это подорвали. А выглядит красиво, немного жестоко, но с восторгом тогда проговорила вторая, с чем я был вынужден согласиться. «Жаль, что от этого планета страдает». «Не так сильно, как от ядерного удара», — спокойно проговорил я. «Могли нанести и его, но не стали, так как ресурсы тоже важны. Информации добыть никакой не получилось, но зато для нашего будущего нашли множество электроники. Кто-то сможет понять, что с ней делать. А пока уж лучше так, чем это все достанется Сойну». Вторая часть была пустой. В плане интереса. Так что мы ее захватили и просто уничтожили. И судя по тому, что нам удалось увидеть, можно было с достоверностью сказать, что Сойн ей уже пользовался. Хранилища топлива были наполовину пусты, хотя по последним записям, если им верить, они должны были быть полностью заполнены. А это означало лишь одно. Этот уродец был где-то не так далеко. Так что я дал сигнал обследовать все вокруг». Но было пусто. Я сразу предположил, что как только он засёк нас, что мы спускаемся в шаттлах со станции, так сразу и свалил. Либо он вообще всегда старается держаться с противоположной стороны планеты, чтобы не попасть под действие наших датчиков. «У нас есть зонды», — ворвался я в миг озарения в пункт разведки и управления огнем, Хотя проще было бы назвать его просто командным пунктом. Но не прижилось». «Есть!» — кивнул на тот момент сменщик оператора, который нанес ракетно-ядерный удар по городу. «Но их крайне мало. Около десяти штук. Чтобы покрыть всю планету, не хватит. Процентов 20, скорее всего. Но их срок действия крайне мал. А нам много и не надо!» — усмехнулся я. «Нужно их отправить на другую сторону планеты. Желательно на тот континент, который нам недоступен в текущий момент, а потом...» чтобы они путешествовали по орбите ровно с противоположной стороны. Тройками. По... как это называется? Я забыл. «Скажем, по одной линии», — кивнул оператор. «Такое сделать возможно. В космосе зонды будут перемещаться явно быстрее фрегата внутри атмосферы планеты. А планету Сойн гарантированно не покидал. Это бы мы точно смогли зарегистрировать». «Тогда выпускайте, улыбнулся я. «Это должно в разы ускорить процесс поиска этого ублюдка». Уже на следующие сутки после этого разговора все зонды летали и сканировали планетарное пространство. Ну а мы планировали последнюю операцию по нападению на хранилище топлива. Последнюю, ибо больше на планете их в безопасных участках не оставалось. Остальные были уже в зоне действия ксеноцита и тварей, порождённых им. Но эта база тогда отличалась особой защитой, просто так прорваться бы не получилось. Но не зря мы мутанты, которые способны перерождаться в самих себя. Поэтому, быстро освоив навыки пилотирования шатла, я лично взял его под свое управление, благо у нас этих суденышек хватало, и мы направились тогда в хранилище. Дальнейшее, кроме как безумием, назвать было очень тяжело. Мы буквально протаранили энергетический щит, который прикрывал крупнейшие хранилища топлива, уничтожив его, а потом оказались внутри. Враг даже не подумал, что кто-то мог выжить. Начал тушить подорвавшийся шаттл, который непонятно для них, откуда свалился. Но стоило пламени погаснуть, как мы тут же дружной толпой в четыре рыла вырвались оттуда. Я был самым первым. Кто начал этот бой? В преображенной броне, с двумя преображенными автоматами, которые стали частью брони, я выскочил и начал поливать огнем все, что могло предоставлять хоть какую-то опасность. Дальше выскочила Лиса. Своей мощнейшей псионной энергией она разрывала на части людей, сминала тяжелую и не очень технику, но и прикрывала себя с первой и второй. Битва за то хранилище топлива шла часов пять, если не больше. Я за временем вообще не следил. Полностью отдался своим животным инстинктам. И уничтожал всех, кто попадался мне под руку. Кровь текла действительно рекой. Особенно, когда мы начали складировать все трупы в одном месте, чтобы занять их преображением. Местный ручеек окрасился в красный цвет, когда все закончилось, и это было опасно. Твари могли накинуться на нас в любое мгновение, так что нужно было торопиться. Когда все мертвецы были сложены, а это на минуточку больше 3.000 тысяч боеготовых когда-то солдат и их командиров, все они за несколько минут превратились в мутантов нулевого поколения, в измененных. Ну а потом пошла цепочка превращений, и эти несколько тысяч сократились в 9 раз, чтобы стать в основном мутантами второго поколения, и за редким исключением третьего. Когда наши новички были выведены за пределы зоны поражения, мы уже занялись минированием хранилища. Оно было невероятно огромным, больше двух сотен гектар земли, и больше половины всех запасов хранилось под землей. Я даже боялся считать, сколько это в объеме или весе. Но в любом случае, когда за нами прислали новый шаттл, мы уже были уверены в том, что Сойну это не достанется никогда. «Бах!» — сказала Алисия, нажимая на кнопку детонации, после чего на поверхности планеты на краткий миг зажглось новое солнце, которое тут же потухло. После этого была еще пара мелких вылазок, Но уже без моего участия. Для нашего техника нужны были еще какие-то детали, приводы, программы. Я уже не мог особо двигаться. Мне было действительно тяжело. А ошибок интерфейс давал все больше и больше. Это напрягало. Это настораживало. Так что я закрылся у себя в комнате вместе с лесой, которая должна была меня в случае крайней необходимости сдерживать. Не знаю, сколько бы ей удалось это делать, но в открытый космос, думаю, ей бы выкинуть меня удалось. «Мистер Нуль», — заглянул в нашу комнату тот паренек, — «прошу последовать за мной. У меня все готово. Наверное. По крайней мере, после тестовых проверок ошибок никаких не найдено. Можно приступать к работе по восстановлению и ремонту вашего чипа». «Чипов, наверное, уже», — нахмурился я. Чувствуя, как на меня давила невероятная сила, чувствуя слабость. «Поспешим. Нельзя терять ни секунды». Мы спустились в самое нижнее помещение станции, заняли один из складов, полностью превратив его в комнату для обслуживания чипов. Точнее, не я, а этот парнишка и команда помогающих ему людей. Но это уже нюансы. Если бы не мое желание, если бы не мое состояние, то этого бы никогда не произошло. Смотря на это чудесное, без всяких прикрас устройство, я почему-то даже не сомневался, что у подрастающего ученика Хендмейна все получится. Я чувствовал уверенность в том, что он делал, что он творил. Но все равно присутствовали какое-то внутреннее напряжение и потаённый страх. От случайных неудач никто не застрахован». «Ты же понимаешь, что на меня никакое снотворное не подействует», — улегся я на стол, смотря на огромное множество различных рук разного предназначения. «У меня регенерация просто съест все это. Организм может воспринять это как яд или токсин». «Я это учел, кивнул парнишка. «Поэтому у меня есть современный способ. Я просто буду воздействовать на ваш мозг определенными частотами». «Из-за чего вы сначала почувствуете головокружение, потом вас будет клонить в сон. Ну а дальше, минут через 30, ваше состояние будет мало чем отличаться от того, когда людей вводят в искусственную кому». Я просто кивнул и расслабился. Минут десять парнишка возился, пытался что-то сделать, настраивал оборудование, иногда ругался, иногда говорил, как положено, наверное, всем ученым «сейчас-сейчас». И через какое-то время он воскликнул, и аппаратура заработала. Сначала был слышен просто небольшой гул, как на трансформаторной станции. Потом меня действительно начало клонить в сон. Головокружение пришло уже позже из-за моей огромной выносливости. И чем дольше я лежал, тем больше усиливалось это головокружение. Даже начало подташнивать. Мутить так, что хотелось встать и начистить рожу этому парню. Меня буквально брала злость, и я не понимал, почему. Но в какой-то момент меня все же выключило. И мне снился полноценный сон, если так можно назвать, было мое состояние. Я был среди огромной пустоты, которая ничего не делала. Вообще ничего не происходило вокруг меня, и если я правильно все понимал, то это и был тот конец, который хотела достичь все мать – пустота. Идеальный баланс. Если ничего нет, то никаких разрушений тоже не будет. Я крутился, вертелся, пытался смотреться, но ничего не видел. Только чувствовал, что меня словно тянет в одно направление. И чем дольше я стоял, тем сильнее начинало тянуть. Словно это что-то огромное, что-то невидимое, и когда пришло осознание, что это такое, я начал бежать. Но бег меня не спасал. Как бы страшно мне не было, насколько бы быстро я ни бежал, этот невидимый монстр все приближался и приближался ко мне, если не я к нему. Он все сильнее и сильнее начинал меня тянуть, но я не давал ему, сопротивлялся, рвался вперед изо всех сил. И я снова услышал гул, если так можно было охарактеризовать этот звук. Он не был похож на электрический, нет, он был зловещий, более глубокий, заполняющий вообще все вокруг. И именно в этот миг я взглянул себе за плечо и ужаснулся, ибо я смогу увидеть ее, мать, самую огромную черную дыру, которая вообще может существовать. Она медленно приближалась ко мне, отливая легким фиолетовым свечением. Пространство вокруг нее искажалось настолько сильно, что казалось, что я вижу ее дважды в обороте. Но такого просто не могло быть. «Тебе всё равно не сбежать от меня, жалкий человечишка. Но я не старался сдаваться». «Я продолжал рваться вперед, продолжал бежать, спасаться. Я пытался найти способы, как разобраться с возникшей проблемой, но, черт возьми, как можно противостоять тому, что больше тебя в триллионы триллионов раз?» Но свечение при этом усиливалось. Оно становилось все более ярким. Иногда проскальзывали другие цвета. Возможно, мне это просто казалось, а может, это был предвестник». Равновесие не может существовать никогда. Если есть сила, которая все сжимает, то со временем начнет нарастать сила, которая все разрывает. И именно сейчас сингулярность, наверное, настолько сильно проваливалась в саму себя, что начала разрушать себя изнутри, словно коллапсируя. «Ты не убежишь от меня. Ты часть меня». Но чего-то не хватало сингулярности. Она не могла просто так вывернуться и устроить взрыв. Нужно было еще что-то. Какой-то капли, чтобы достичь невероятного предела массы, который устроит новый большой взрыв. И я прекрасно понимал чего. Меня. Именно моей крохотной массы не хватало, чтобы преодолеть постоянную кого-то там. Возможно, это постоянное еще не открыто, и ее предстоит только изучить. А может, кто-то уже высказался по этому поводу, но его смели. Все возможно. Но сейчас в моем собственном разуме нужно было сделать одно действие. Как бы мне ни хотелось, как бы я ни отвергал эти мысли, но я просто был обязан принести себя в жертву. Пустота не сможет саму себя сдерживать. Она вывернется наизнанку, чтобы породить новую вселенную с новыми звездами, планетами, живыми организмами. Я остановился. На моем лице была улыбка. Развернулся. Уверенность и решимость переполняли меня. Но страх и здравый смысл продолжали твердить, что нужно бежать. Распахнул руки в стороны. Закрыл глаза. Я был готов. Это было мое предназначение, по крайней мере, в этом сне, который может быть и не сон, а предвестник чего-то большего. Сначала меня просто подняло в пространстве, потом начало растягивать. Дикая боль пронзила все тело, атомы буквально расцепляла друг от друга, а потом я наблюдал за собой со стороны. Мелкая вспышка, ничтожно малого количества вещества, и вот... Оно рухнуло за горизонт событий. Я моргнул, и уже ничего не было. Спустя будто бы бесконечность, началась дестабилизация. Вещество достигло самой сингулярности, закончив бесконечный поток пляски внутри горизонта. Пурпурное сияние начало усиливаться, гул стал громче, который будто бы переходил на крик. И потом... Новая вспышка. Яркая, слепящая, невероятная. Это было чудо. Вот только я снова моргнул, потом еще раз, за ним третий. На меня светила лампа. Я пытался понять, где я нахожусь. Память быстро возвращалась, зрение становилось все четче, ясность придавалась всему. Приподняв голову, я увидел, что все три мутанта седьмого поколения вместе с Алисией сдерживают меня. На лице последней было множество переживаний, но вместе с этим и огромная радость. Я не понимал, что было. Да и понять не хотел. У меня не болела голова, у меня не было лишних мыслей, навязчивого шепота. Я был собой. И сам собой в своей голове. Я был один, и этому радовался. Сначала я начал легонько смеяться, а потом это все перешло в истерический смех. Я просто не мог сдерживаться. Радость была неописуемая. Этот смех сначала подхватил ученый, не побоюсь его так назвать, а потом и Алисия. Трое мутантов не понимали, что происходит, ну и пусть. Они не люди, по крайней мере сейчас. Хотя... Улыбки на лицах девушек были. «Спасибо!» — спокойно сказал я, повернувшись в сторону паренька. «Ты сделал просто невероятные вещи! Сложно было?» «Правду или красиво?» — усмехнулся он. «Правду!» — уже серьезным голосом проговорил я, усаживаясь на кушетке. Хэндмен был бесспорно великим ученым. Но в строении чипа, второго чипа, допустил небольшую ошибку. Активно жестикулируя, начал бродить из стороны в сторону, продолжил пояснять он. «Для того, чтобы ее осознать, пришлось вызвать этих троих. Их строение, оно дало мне подсказку, что нужно сделать. Пришлось заниматься реконструкцией чипа, выведя его из твоего организма. И это был самый опасный момент. Пришлось вызвать лесу, чтобы она держала тебя на койке». «Ты буквально сходил с ума с закрытыми глазами во сне, но все же...» «Я понял», — улыбнулся я и кивнул в знак благодарности всем. «Надеюсь, это поможет нам победить. Надеюсь, что я смогу остановить пустоту». «А ты...» — повернулся я в сторону ученого. Продолжай развивать то, что начал хендмейн. Ищи себе сподвижников, ибо предстоит еще много работы, очень много работы, ибо то, что на нас наступает сейчас, — это только авангард. Все три мутанта начали говорить одновременно. Большие силы пока занимаются уничтожением галактик за горизонтом видимости нашей галактики. Но она придет, рано или поздно. Попытаются и нас поглотить. И мы обязаны быть к этому готовы.